выражаясь шахматным языком, у нас получается своеобразная вилка. Пойдем сюда, начальник штаба майор Иван Михайлович Писарев ткнул указкой в разложенную на рабочем столе карту. Получим с этой стороны, нанесем удар здесь. Теперь указка переместилась южнее, в место, где еще был обозначен несуществующий ныне поселок Петровский. Получим отсюда, останемся на месте, потеряем инициативу, дадим врагу закрепиться на занятых позициях. И получим хаос на наших коммуникациях. И так плохо, и так не хорошо. Я так понимаю, предложения у штаба нет. Растирив ладонями подмерзшие уши, я направился к камину и подкинул в него поленьев. Чёрт бы побрал моего предшественника, с какого-то перепугу решившего устроить здесь именно камины вместо нормальной печи. Если уж в середине ноября он с трудом справляется с обогревом не слишком большого помещения, то что будет в январе, на пике местных холодов? Полагаю, что лучше всего же остаться на месте и по возможности запросить помощи из метрополии, имеющихся регулярных войск явно недостаточно для поддержания порядка на столь большой территории. Майор с виноватым видом развел руками, подчеркивая, что и рад бы предложить что-то получше, но хороших решений на горизонте не наблюдается. Ситуация действительно складывалась неприятная, и появление воинственных хашонов на южной границе наших владений было лишь частью общей картины. собрать же все пазлы воедино удалось благодаря воздушной разведке, находящихся пока в зачаточном состоянии, но, и, тем не менее, уже приносящей результаты. Служба специальных устройств, организованная мною сразу по прибытии на восточный материк под руководством Ивана Петровича Шепеля, распределила по нескольким нашим фортам воздушные шары с обученными экипажами. При благоприятной погоде наблюдатели обозревали всю доступную для имеющейся в наличии оптики территорию. Плюс несколько пробных рейсов совершил дирижабль, управляемость которого пока осуществлялась мускульной тягой. Шепель в срочном порядке приспосабливал для новых летательных аппаратов паровые двигатели, но это дело пока было лишь в стадии испытаний. Перспективных идей у Ивана Петровича и его команды, в том числе и подбрасываемых мною, было масса, но то техническое оснащение не позволяло их реализовать, то имеющиеся материалы не удовлетворяли требованиям. Так что очень многое приходилось скрепя зубами от досады откладывать в долгий ящик. Тем не менее и того, что удавалось реализовать, часто оказывалось достаточно для получения преимущества над противником. Вот именно воздушная разведка и обнаружила вторую, еще более внушительную по численности группировку племенного объединения хашонов, вторгшуюся в глубь нашей территории и остановившуюся на расстоянии пяти дневных переходов юго-восточнее Соболевска. Жившие на севере Карайской равнины племена Хлощей, Реддинов и Донии в панике бежали с обжитых мест, причем хошоны еще и постарались отрезать беглецам путь в сторону Теридийского административного центра. «А раньше хошоны делали что-то подобное?» — поинтересовался я, возвращаясь к карте. «Очень задиристый народ!» — сокрушенно покачал головой майор. «Если не воюют с соседями, так между собой грызутся. Набеги они и раньше устраивали». Но до Соболевска, если мне память не изменяет, доходили всего один раз, лет так пятнадцать назад. Раньше тут другие туземцы беспокойство доставляли. Татуи, версины, редины. Это потом они поутихли, в том числе благодаря хошонам, сметающим все на своем пути. Но они раньше никогда не изъявляли желание остаться на чужих землях, подал голос, разбирающий почту за своей конторкой, мой секретарь и доверенное лицо, штабс-капитан Сашка Иванников. «Истинная правда», — подтвердил Писарев. «Хашоны всегда убирались во Свояси, на юг Карайской равнины, к Кратанским горам. А в этот раз столбы ставят, то есть решили занять земли всерьез и надолго». «Я вам точно говорю. Это все происки генерала Ричмонда», — мрачно заявил комендант города майор Сергей Семенович Луховичный. «Может, просто реакция на ваш приезд. Может, месть за поддержку кривольцев. Показывает, кто тут хозяин». Ну так что же нам теперь утереться из-за стены Саборевского, но не высовывать? Скинулся Иванников. Как бы печально это ни звучало, Александр, но противостоять фронтштатцаму в Рунгозее мы не можем. Начальник штаба раздраженно передернул плечами. Наше счастье еще, что островитяне любят загребать жар чужими руками, и пока действуют по средствам тузенцов Джеймс Ричмонд в состоянии выставить тридцатитысячную армию из подданных короны. которым мы можем противопоставить всего пять-шесть тысяч солдат колониального корпуса, да еще размазанных тонким слоем по побережью и фортам. «Иван Михайлович», — жестко отдернул я майора за употребление слова «колониального», «рунгазейского корпуса, никаких колоний, колонистов и прочих колониальных штучек. Мы теперь полноценная провинция Торидии». «Так-то оно так», — недовольно буркнул Луковичный. «Да только много ли меняется от смены названий?» Мы даже Хашонов не в состоянии выгнать, куда уж нам с фраштациями силами мириться? Да чтоп меня? Я уж думал, что покинул старый свет и избавился от необходимости слушать это самоуничтожительное нытье, и вот опять. И то мы не можем сами, и это нам самим не сделать. Сейчас они заявят, что нужно просить Иван Город прислать тысяч тридцать солдат, а лучше пятьдесят, иначе не справимся. А придумать что-то такое, чтобы собственными силами обойтись? Это не про нас, что ли? Разберемся со всеми напастьями по очереди, с трудом удержавшийся от резких слов, заявил я. Готовьте войска к походу. Лукович на отнюдь неожиданности зашел со вкашли. Писарев же растеряно перевел взгляд с меня на Иванникова, то ли в поисках поддержки, то ли желая проверить Пасашкина реакции, не шучу ли я? Но тот с совершенно бесстрастным выражением лица продолжал разбирать бумаги. Как в поход? Наконец выдавил из себя комендант. Куда? добавил свой вопрос начальник штаба. «Господа, в своих расчетах мы допускаем ошибку». Опершись обеими руками о край стола, я склонился над картой. «Мы знаем о восточной группировке хашонов и считаем, что им известно, что мы об этом знаем. Но на самом деле это не так. Наши воинственные туземцы приложили массу усилий, чтобы вести о них не дошли до Соболевска раньше времени. А раз так...» Задуманная их вождями или их кураторами из Ньюпорта комбинация становится предельно ясной. То есть, наступившись, Лукавичный смотрел на меня, ожидая продолжения. Если исходить из предположения, что здесь Фашонская арды нет, Писарев прикрыл часть карты своей рукой, то для нас логичным выглядит поход на юг. Нас просто-таки вынуждают к этому. Поддержал я догадку начальника штаба. С особой жестокостью уничтожается наш поселок на побережье. Показываются серьезные намерения хашонов осесть на отнятой земле. Мы в бешенстве горим желанием отомстить, указать выскочкам их место, потому двигаем армию на юг, оголяя тем самым оборону Саболевска. В это время вот эта самая орда, как вы, Иван Михайлович, выразились, устремится сюда по льду, который как раз к тому времени наберет прочность. Хашоны перейдут реку и обрушатся на нашу столицу. И несмотря на все это, вы собираетесь увести армию на юг. Не понимающий, воскликнул комендант города. Терпения, господа, терпения. Хашонов нужно наказывать, причем делать это нужно сейчас, а не весной. Готовьте армию к походу. Скоро вы все узнаете. Не то чтобы я не доверял именно этой паре офицеров, но волей неволей приходилось держать в голове факт утечки информации о моем визите к риольцам. С этим еще предстоит разобраться, а пока береженного бог бережет. В отсутствии других данных слухи о походе на юг распространятся очень быстро и достигнут уши тех, кто ждет моей реакции на происходящее. Пусть думают, что я купился на их трюк, и готовятся продолжать игру. Писарев и Луковичный ушли, а я еще некоторое время провел над картой. Хотя называть картой это произведение неизвестных художников можно было только условно. Красивый рисунок с западной части материка, с обязательной розой ветров — На самом деле их фетровые, не имеющие никакого отношения, а лишь обозначающие стороны горизонта, изображения животных, обитающих в той или иной местности, фигурки листьевых и хвойных деревьев, филигранные завитушки в названиях — вот такой красотой пользовались мои предшественники на посту губернатора Рунгази. Неужели их это устраивало? Мало того, что здесь нет ни масштаба, ни достоверности, ни восточной части Рунгази, так еще и не все существующие поселения указаны. Как можно править землями, не имея даже четкого представления, где живут вверенные твоим заботам люди? Глядя на это произведение искусства, я даже слегка сожалел, что два года назад фрадштадтцы прервали мою первую попытку добраться до нового света. Уж что-что, а нормальная карта у меня к этому дню уже бы точно была. Картографы, кстати, трудятся, не покладая рук с самого моего вступления в должность, но учитывая бескрайние рунгозейские просторы... Работа у них еще не початый край. Понимаю, что бесполезно требовать невозможного, но обстоятельства сложились исключительные, так что придется все-таки их поторопить. Я поднялся на самый верхний третий этаж губернаторского дворца, где два больших помещения были выделены картографической службе, и вытребовал себе один из самых свежих набросков. Пусть это еще неполноценная карта, но уже хоть какая-то точность в расстояниях. Само собой, что ни севера, ни востока материка, там по-прежнему не было, да и в сторону юга нанесенные земли не доходили даже до криволеськой территории. Но и поселок Петровский и Карайская равнина присутствовали, а большего мне сейчас и не нужно. Выйдя от картежников, как картографистов в шутку называли другие обитатели дворца, я хотел было спуститься к себе, но передумал и прошел к балкону. На улице было холодно, потому выходить я не стал. ограничившись видом изнутри, благо и отсюда была видна большая часть Саболевска. Вне поля зрения оставались только припортовый район и собственно порт. Город располагался в дельте реки Амье, что на языке сидинов означало змейка на острове. Точнее, на острове находилась его основная часть. Вообще же столица провинции здесь давно уже была тесна, поэтому нет ничего удивительного, что Саболевск располился и на континентальную часть суши по обоим берегам реки. Северный берег стремительно застраивался и заселялся. Совсем недавно туда был перекинут деревянный мост, а вот с южной стороны Амье была слишком широка, и сообщение с совсем небольшим пригородом осуществлялось при помощи парома. Но это в теплое время года. Зимой же реку сковывал лед, по которому прокладывалась санная дорога, значительно сокращавшая время пути. Уникальность этой местности заключалась в том, что западная конечность острова омывалась уже водами океана и порт Саболевска считался незамерзавшим. Лишь на пике январских морозов кораблям иногда приходилось отступать от пристани, дабы не оказаться в леденом плену. Понятия не имею. Нормально это для океанского побережья или именно сюда доходят какие-то отголоски теплых течений. Не было у меня ни времени, ни желания докапываться до сути. Просто принимал ситуацию как к себе уму, то есть как факт, на который не могу повлиять. «Ледоколов вот у меня тоже пока нет, так что обезопасить город от форсирования Амии туземцами по льду не получится, и это тоже нужно было воспринимать как данность. Будь по-другому, пара военных кораблей, войдя в реку, устроила бы переправляющемуся неприятелю кровавую баню. С замерзшей же рекой кораблям останется лишь бессильно наблюдать за штурмом издалека, да принять на борт какое-то количество женщин и детей. Так что нужно отдать должное Хошонам». или кто там за ними стоит. Природные условия они собирались использовать к своей выгоде на полную катушку. При условии, что вся армия останется в городе, островную часть Саболевска еще можно будет надеяться отстоять. А вот расположенный на южном берегу реки пригород даже при таком раскладе пришлось бы оставить, чтобы не слишком распылять свои силы. Если же большая часть армии уйдет из города, То и вовсе все станет плохо с обороной против нескольких десятков тысяч воинственных туземцев. Но кто сказал, что отражать нападение можно только у стен города? Сейчас противник ждет моего хода, но так не буду его разочаровывать. Хашоны всерьез рассчитывают нанести мне неожиданный удар, но что они знают об этих самых неожиданных ударах? Поглядим, чья возьмет. Да Иван города этому городу далеко, далеко даже до Белогорска и Корбина. Но хоть не с пустого места начинать приходится, правда? Прозвучавший сзади голос не стал для меня неожиданностью. По звуку шагов было понятно, что приближается женщина. Но кроме Натальи никто из особ женского пола не посмел бы меня здесь беспокоить. Правда, дорогая? Через четыре года здесь будет город-сад. Вспомнились мне строчки из старого стихотворения, написанного в другом мире и посвященного совсем другому городу. Если не ошибаюсь, это строчки Маяковского о Новокузнецке. Кстати, свой кузнецк в Торидии уже есть.、В、залежи железной руды в Вангазее найдены одной из первых экспедиций, которые я отправлял еще из митрополии. Почему бы не дать городу, который в любом случае будет строиться близ рудников, название Новокузнецк? Нужно взять на заметку. — Твои геологи... — Наталья по слогам выговорила новое непривычное еще слово — Нашли где-то рядом термальные воды. Без этого с садами тут будут большие проблемы. Это просто красивый эпитет, дорогая. Термальных источников нет, но архитекторы уже работают над планами. Весной начнется строительство. Ты же знаешь, планов множество. Мы с Соболевской настоящий город сделаем. Наталия встала рядом, просунула свою ручку мне под локоть, прижалась к плечу. Несколько минут мы стояли, молча глядя в окно на множество дымных столбов. поднимающихся к небу отпиченных труб планов действительно было громадное количество меня собирался основательно поработать над обликом города упорядочить его улицы обозначить новые проекты площади и скверы выделить место для будущей промзоны заложить верфи и ремонтные доки планировал подыскать место для будущего театра и университета с механическими мастерскими при нем соединить остров и оба берега реки нормальными мостами Соболевску должен стать и визитной карточкой новой провинции, и промышленным и культурным локомотивом для развития всего региона. А кроме столицы нужно будет уделить особое внимание сельскому хозяйству, чтобы обеспечить провинцию своим, а не привозным продовольствием, урегулировать вопросы с коренным населением, ну и продолжать исследование новых земель, дотянуться до неизведанного севера и востока континента, да обезопасить все это от посягательств кого бы то ни было. Планов Громадье. К ним бы еще побольше денег и много людей, и если со средствами все обстояло более или менее прилично, благодаря выторгованному самоличным моим сыновища Федора разрешению пять лет оставлять большую часть налогов в провинции, то вот люди были в жесточайшем дефиците. Готовилась масштабная государственная программа по привлечению переселенцев. Мои люди тоже трудились в этом направлении, но понятное дело, что быстро такое не делается. Нужно время и нужен мир. И, как и всегда, ни того, ни другого у меня не было. «Ты пойдешь с армией», — с легким вздохом вымолвила она после паузы. И это был не вопрос, а лишь констатация факта. «Постараюсь не задерживаться надолго», — ответил я, поражаясь тому, как быстро в губернаторском дворце распространяются слухи. Ведь часа не прошло, как я объявил свое решение. Если все пойдет по плану, к Новому году вернемся. Но ты же помнишь, что на двадцатая назначен балл? Дорогая, начал было я елеемным голосом, намереваясь любыми путями избежать участия в всем мероприятии, но был безжалостно остановлен супругой. Дорогой, скопировав мои интонации, Натали предостерегающе прижало пальчик к моим губам. Ты же прекрасно знаешь, как долго я его готовила, какое значение он имеет для местного общества, которое ты сам просил максимально расположить к себе. В конце концов, ты сам всегда говорил. что культурное развитие не должно отставать от промышленного. И этот первый балл в новом свете является очень важным кирпичиком в фундаменте будущей процветающей провинции. Я не требую от тебя танцевать весь вечер. Просто сыграй роль радушного хозяина. И помню, что это просто шикарный случай лучше познакомиться с местным высшим светом. Мда. Только я смог вымолвить я, прижатый к стене напором обычно такой сдержанной и рассудительной Натальи Павловны. А что тут скажешь? Я действительно просил жену организовать такой бал, причем сделать все солидно и красиво, насколько это возможно в столь глухой провинции. И хотя сам я балы не очень тожжаловал, но действительно считал подобные мероприятия неотъемлемой частью культурной жизни любого города. Это в двадцать первом веке все заменили интернет с телевидением, а здесь в Сабаревске пока даже своего театра нет. А развлекаться-то людям как-то нужно. А нельзя ли перенести бал на Рождество? Вроде как сразу двух зайцев убьем. Рождественский бал — это отдельное мероприятие. Не нужно все мешать в одну кучу. Так что? Что ты улыбаешься, Миша? Вопрос очень серьезный. Да вот, стою и думаю. Какое счастье, что Бог тогда надоумил меня при всех соврать, будто мы с тобой обручились. Припомнил я случай спасения тогда еще графини Натальи Ружиной от посягательств у ларийского коронного маршала Курцевича. Вполне возможно, что при других обстоятельствах у меня не хватило бы духу попросить твои руки. Если бы ты знал, как я благодарна неизвестному благодетелю, нанесшему тебе удар по голове в холодном деле. Да, он едва не отправил тебя на тот свет, но в итоге сделал таким, какой ты есть теперь. Мило улыбнувшись, Натальич мокнула меня в щечку и невинным голоском поинтересовалась: "Ну так что с балом? Твоя взяла?" В ответ на ее поцелуй я быстро чмокнул супругу в губы. В поход выступим двадцать второго ноября, а двадцатого все офицеры будут на балу. Гулять так гулять. В конце концов на подготовку к походу все равно нужно не менее недели, так что примерно в тех же числах и выступили бы. Но знать об этом Натальи совершенно не обязательно. Пусть думает, что я пошел на уступки. Мне ведь это ничего не стоит, а ей приятно.